Глава 53 февраль 1920 Багаевская, Кавказский фронт Арестовывать было давно уже в сущности некого. За январь-февраль в Багаевской перебывало много красных. И штаб 1 конный и две стрелковые дивизии. Все истые враги и подозрительные элементы купцы, кулаки, богатеи, родня белоказачьих офицеров либо бежали вместе с отходящими частями белых, либо были уже арестованы, расстреляны на месте, посажены в подвалы, отправлены под трибунальскими конвоями на тот берег Дона. И было даже удивительно, что никуда не подевалась эта женщина. Может, снова спасло знаменитое имя халзанова Девери. Сергей все время будто упускал одну из ниточек, собравшихся в узел не где-нибудь, а именно вот в этом курине и не сразу припомнил, что в девичестве-то она Колычева. Из этого как будто следовало, что Леденев и впрямь не сделает ей зла, ведь самого-то Колычева он простил. Так, может быть, он к ней и не придет? О чем им говорить? Когда любил ее, той будущей жены для него еще не было. Когда же появилась та, то этой для него не стало, Забылась, ушла в другой мир. Теперь он эту Дарью, давно уже чужую, мог только оберечь, но не взять в свою жизнь. Но все-таки было похожее на возбуждение охотничьей собаки, взявший след неотстранимое уж чувство, что он вплотную подступил к тому единственному месту на земле, где живет Леденевская боль, что если у этого человека внутри еще что-то кровит, то кровит, пробиваясь сюда». К объявленному неприкосновенному куреню. Светло было от снега, от многочисленных костров, разожженных бойцами по околице и на базах. По левую сторону улицы вереница домов обрывалась, по правую стояла еще опять черным мысом леват, выдаваясь в бескрайнюю сизую степь под сиреневым небом. Заповедный Халзановский крайний. Между ним и соседними четырьмя куренями белело слепое пятно подворье Халзанова-старшего. Приблизясь и вглядевшись в пепельную мглу, Сергей увидел одинокую фигуру у покривившегося черного столба и сразу же перед глазами встала — Леденев над убитым Мироном Халзановым. «Бай-бай-байки, матери-китайки, мочу а братьям-соколам!» «По козловым сапогам» — зазвучал в голове жуткий речитатив. Он узнал Леденева по уже бесконечно знакомой фигуре. Да и кто бы еще то мог быть? В надвинутом остроконечном башлыке, похожий без коня на вечного скитальца-поберушку, по стоял комкору памятно-позорного столба. Отсюда выродился змей. И вдруг, ворохнувшись, пошел в глубину пепелища, в полынную сись, в пустоту, с такой привычностью, словно ходил тут бесчетное множество раз и даже выколи глаза, не заплутает. Безотчетно угнувшись, Сергей пошел за Леденевым через улицу, со сложным чувством возбуждения, огромнейшего любопытства и стыда, какой испытываешь в детстве, когда подглядываешь чьи-то похороны, горе или любовные свидания. Фигура Леденева исчезла в сизой мгле. Но Сергей уже знал, что дорога одна — огородом, левадами, что называется задами. Так бегают по молодому делу парни к девкам, свояки упредить об опасности. Ступив на пепелище, покрался, запинаясь какие-то бугры, наверное, давно уже вмороженные в землю, обугленные балки, чугуны погорелого дома. Забирая налево, Наткнулся на поваленный плетень, ощупкой перелез через него и, почти по колено проваливаясь в рыхлый снег, пошел меж черными деревьями левады. Потом вдоль прясел огорода, напарываясь в сумраке на проволочно цепкие, бодливые кусты смородины, маленника, которые как будто норовели не пустить его к чужой неразгаданной тайне. Но вот уже увидел за плетнем тот самый дом, разве что не с фасада, а с тыла непроницаемо глухой, бессветный. Где-то тут, вероятно, в одном из сараев или, может быть, в доме, охрана. Подымет шум, вот смех-то будет. Корпусной комиссар, как мальчишка, начитавшийся глупых пинкертоновских книжек, шпионит за самим своим комкором. Поозиравшись и тая дыхание, он отклячил калитку, и, пригнувшись, в усилии сделаться меньше, стреканул через двор. Притоптанный снег захрупал так громко, что как будто и в доме не могли не услышать. Но приткнулся к стене, вбив в себя колом воздух, и замер, ощущая настуженную глухоту, всю живучесть, упорство матерого дерева и в то же время его внутреннюю хлипкость под натиском больших времен, ветров по песчинке сдувающих вековые курганы. А дальше-то что? Заглядывать в заиндевелые окна, скрести их ногтями, дышать на стекло? Ждать, пока кто-то выйдет на бас и в полный голос объяснит, зачем Леденев приходил? Покравшись вдоль глухой стены, споткнулся обо что-то и болезненно упал. Нащупал под собой промерзлый пудовый квадрат кизика и тотчас же в упор увидел лаз, подобие полуподвального оконца, неплотно затворенного дощатым ставнем. Встав на четвереньки, Сергей неправдиво легко, как во сне, сдвинул ставень и, как в детской игре, ощущая себя рудокопом в заброшенной штольне, полез в прямоугольную нору, в настуженные недра. На миг показалось, что вовсе ослеп. Не видя ничего в кромешной черноте, опасливо привстал, и смог встать на колени, уперся теменем во что-то деревянное. Нащупав за пазухой подаренную мишкой зажигалку, подслеповато осветил бугорчатые глинобитные стены фундамента, и будто и впрямь к престолу ордынского хана пополз в глубину, не то к сердцу дома, не то к сердцу земли. Наконец, оглядевшись как следует, понял, что можно подняться и в рост, и что сначала, видимо, наткнулся головой на какой-то раскос. Идти пришлось, однако, пригибаясь, едва не упираясь за грифком в потолок. Огромные замшелые бутыли, разбитые бочонки, черепки. Скорее всего, кто-то чужой уже забирался сюда. Добравшись до перегородки, он будто бы услышал голоса, а может, просто выдал желаемое за действительность. Подняв зажигалку, нашарил взглядом черные распилы между стыками. Налитой воровским бесправием рукой Дрожливо потянул из ножен шашку. Все было на выворот. Побывавшие тут до него чужаки, Искавшие чем поживиться, Само собою поддевали половицы С той жилой стороны, Никого не боясь в своей силе. А он, Сергей, искал людей, Ловил одного человека, Протискиваясь в дом из-под земли, Как крыса. Упершись в доску острием и весь дрожа от напряжения и страха уронить пошевелеванную, приподнятую половицу, он несколько раз обмяк, пугаясь собственного сердца, дыхания, шороха, треска одежды. Граница между ним и внешним миром как будто совершенно уничтожилась, и он уже не понимал, что происходит в нем самом, а что над головой, за потолком. Наконец он приподнял и сдвинул тяжелую, как гробовая доска, половицу, запуская к себе еле брыжащий, как при некоем тайном обряде или при покаянной молитве затворника свет. Различил два в делешних голоса и замер, превратившись в слух. — Уходи, шел мимо и иди, — сказал женский голос, как будто пьяный или слабый от болезни. Добыл, чего хотел, а все, что в обузу, побросал по дороге. Видать, красота твоя иначе не достигается. Да и большевики кубыть иначе бы тебя к себе не подпустили. То же самое, как и грешника в рай. Так вот и не угадываю за раз. Ты кто такой есть? Мне мой казак нужен. Где мой-то казак? Куда ты его подевала, Роман? — А вот за Ромку и пойдешь, — ответил севший голос Леденева, — как в девках хотела. — Змея каждый год из кожи вылазит, — ответила женщина. — А где это видано, чтоб человек от старой кожи избавлялся и в чужую залезал? — А ты не кожу, ты, наоборот, всю требуху свою сменил, но вроде чучело сам себя и сделал. — Ну и на что же мне такое чучело? — Нынче многие кожу сменяют, тоже как и нутро, — сказал Леденев. — Это прежде всего... Иначе революция тебя не воскресит и жизни будущего века не сподобит. А ты, стал быть, нынче и судишь, кому дать ее жизнь, кому нет. Сам таких и казнишь, какие раскреститься не хотят, От казацкого рода отречься. Засмеялась она деревянным скрипучим смешком, Похожим на недавний Зоин, глухой и безнадежный. Запродал он Христу душу. А раньше кого убивал, не людей, да не таких же казаков, какие с красными пошли. Святых угодников ни среди тех, ни среди этих нету. Ты думаешь, я белым такой уж приверженный был? Ты думаешь, нас, казаков, генералы бы вывели к воле, до да старого бога вернули? Нет, бога мы все отменили, и красные, и белые. Да и на что он, Бог, каким нас попы потешали? Народу, что при царе, что при коммунистах, что с Богом, что без Бога, — все одно ярмо. Человек волю сам своей силой берет, да каждый ровно столько, сколько вынести может. Крест она, воля, платить за нее надо. Тому, кто тебе эту волю дает... Кровью братской плачу, Другой-то платы Уж давно никто не признает. Ты чужую жизнь украл, Его замест тебя убили, А ты за мест него, Выходит, будешь жить. А я его об этом не просил. Я что же, сам его убил, По умыслу, Чтоб жизнь его украсть, Как Каин у Авеля Божье презрение? А было так... Вернулся с того света, едва глаза открыл, и я уже он. Куда было деваться? Из кожи новой лезть? От кого отрекаться? На себя самого доносить? Чтобы как воскресили, так и обратно в праг затолочили бы. Ну и как же ты думаешь жить? Все чужое, все новое, и Планидой, и войско, и слава, а жена с сыном старые. Бывает такое? А нынче наша жизнь и есть то, чего не бывает. А мне как прикажешь? Называть тебя как? Живого окликать, что мертвого? Аль мертвого, выходит, что живого? Так и идти с ума свихнуться недолго, А ну как перепутаю. А сам сколько сможешь вот так проживать? Неужели никто не признает? Так и некому уж признавать. Много ли наших станичников до да твоих хуторных по земле еще ходят? Кто жив, по дону рассорились, с буденом гуляют, да в прочих красных армиях. А кто в белых, те к морю уйдут, считай, что в могилу. Мирона убили. И его в твою пользу выходит, — сказала она ненавидяще. Опять не просил. Уж он бы меня как надо признал. А сын, — прошипела она, — сын как тебя признает? Звать-то, звать будет как? За отца и признает, никому не соврет. Усыновлю его, и на тебе другой раз женюсь. Нынче с этим не в церковь к попу, к комиссару идти. А Богу и того венчания хватит. Или как же ты думаешь жить? Ты-то, ты, без меня... Ведь заберут, угонят на чужбину, заездят насмерть, если сразу не придавит. Асю-то помнишь? Это такое колесо, наедет костей, не соберешь. А Максимка чего же? Побираться пойдет, колесную мась обтирать под вагонами, волчонком станет жить». Ну вот и подумай, как тебе лучше быть. Женой казака — все одно, что за мертвым или за красным генералом, покуда вы живым. Тем более, что никого не предашь. Так выходит, — зашелся в смехе, будто в кашле Леденев. Кого ждала, того и дождалась, ить, как не выберни все одно меня, тебя да не тебя, суда не боишься. Нет коммунистов, ни божьего, а все одно идти против правды. Не жизнь это будет, все краденное. Меня и ладно. а нынче жизнь его украл, заслуги войска, чего я отобрать нельзя у человека, все твоим нынче стало, кругом ему должен. А как же отдашь, если он уже мертвый, так ты и заживем? «Ну, а как же лопух на могиле растет?» — ответил Леденев, и в голосе его почувствовалась камнеломная сила травы. «Так и тьмы не трава, где не сей все одно солнце радуется. У людей-ку быть совесть должна быть». «Совесть? Совесть медленно убивает. В аду-то старики нам говорили, на сковородках будем жариться, а тут, на земле...» Пока жив, совесть гложет, тит тебя, как зверь какой. А помрешь, так и совесть тебя убивать перестанет. Так что пускай казнит. Все одно жить охота. Я за раз Дарья сам себя никак не нащупаю. Людей на смерть веду, за будущую жизнь. И так они мне верят, что ее завоюют, Так себя не жалеют, что уж грех их обманывать». Раз повел, надо дальше вести до конца. Выходит, тоже совесть мне их покинуть не дает. За мной их меньше убивают. Что самому суждено? Украсть-то украл. А какую судьбу? Что ж думаешь, завидную? Неприкосновенной я нынче у большевиков». Да не бы Халзанова под Ясаула, может быть, и скорее помиловали, чем за раз меня, всемирного героя Леденева. — Ну и зачем же за собой нас тянешь? — опять засмеялась она. — Не знаешь, выйдет тебе милость или нет? Опять мы, выходит, при тебе-то чумные. А потому что без меня, какой не есть, вам уж точно пропасть. Придут рев трибунальцы да ревкомовцы — за всех возьмутся по станице, кого раньше не выскребли. Кулацкое семя, клейма не сотрешь. Отправлю вас в Новочеркасск, а тыщешь там Зарубина. Он нынче в госпитале должен быть, слыхал, на поправку идет. Ему и скажешь, что жена Комкора Леденева, что Мирону родня, и письмо к нему дам. Так и так, мол, товарищ, мне, может, живому не быть, а жену свою с сыном тебе поручаю». И покончим на этом. Спасайся, сына сбереги, А иначе все зря, Как и не было нас на земле. Мы-то, может, свое отлюбили, Прикончили наше житье, А ему надо жить. Род наш в нем продолжается. Спит? Поглядеть-то хоть дашь на сынка, Долго я к нему шел. И не было больше ни слова, Лишь шорох дыхание, скрип половиц. Ни разу им, Сергеем, невиданная женщина, наверное, покорно поднялась и молча повела поднявшегося Леденева посмотреть на сына. Услышанное погребло Сергея, как обвал породы хоронит рудокопа в шахте. И распятый, придавленный, он медленно, с опаской, по вершку, червячьими извивами рассудка пытался вытащить себя из-под завала. Он, конечно, сказал себе, что Леденев физически не может быть никем, кроме себя, что вся его жизнь — это единая живая непрерывность, никто другой не может воевать, как он что эта женщина всю жизнь любила только Леденева, и что ее сын от него, что плод был в ней, когда ее выдавали замуж за Халзанова, вот в эту семью, в этот дом, что я другому отдана и буду век ему верна, что перед казаком Халзановым у нее были долг и вина, может, жалость к нему, благодарность за то, что покрыл ее стыд, что, видимо, она считает Леденева повинным в гибели своих родителей и братьев, в сиродстве и вдовстве своих соседей и вообще в разрушении мира, который она знала с детства, что она просто не представляет для себя никакой иной жизни, что об этом и шла у них речь. Но слова об украденной жизни и о приверженности Леденева белым, об отречении его от прежней веры, Никуда не сдвигаясь, раздавливали, вытесняли Сергея из него самого, а сверху налегали целые пласты. Все, все, что ему было ведомо задолго до этой минуты, чему был свидетелем сам, что и затащило его вот сюда, как собаку, в пахучую лисью нору, и пощаженный Леденевым офицер из веков и необъяснимо прощенный и оберегаемый Колычев, и Зоин рассказ, что в бреду Леденев вспоминал каких-то матросов, порубанных им под Сарептой. И уже, не боясь себя выдать, он поставил на место приподнятую половицу и, сгибаясь под тяжестью невозможного знания, двинулся к выходу. Сначала на коленях, а потом на четвереньках. Протиснулся в лаз, поднялся с карачек, пересек мертвый двор — и толкнулся в калитку. Шел, кидая ногами, как пьяный. Прижавший к полночи мороз, сдавил ему голову и как бы вытянул из глубины сознания прочитанные накануне строчки, записанные безымянным офицером в дневнике. «Я похвально благодарю храброго командира сотни Матвея Халзанова. И какое лицо! Будто из самородного камня!» Он заметно робеет перед фотографическим аппаратом. Его снимают для Донской волны. В мозгу его вспыхнула лампа, и он побежал. Прокравшись в свой курень, зажег фонарь, дрожащими руками расстегнул сидельную сакву и вытащил тот самый от марта девятнадцатого номер белогвардейского журнала со статьёю о красном вожде Леденёве. Стервенело пролистал, сковыривая взглядом фотографические лица офицеров, и в чешуе крестов за храбрость с плитами погон на него посмотрел черноусый, чубатый, неотстранимо настоящий Леденев.